лики Родины. Прискорбно, но целые народы, считающие себя цивилизованными, да что там народы, континенты, продолжают жить так, словно и не было никогда Иисуса Христа, и что совершенно непостижимо для сознания православного человека, живут без святых, без такого привычного для простой деревенской русской бабушки и непонятного иному продвинутому европейцу, молитвенного общения. Вообразите! Обращаясь мысленным взором к небесам, мы молим о тех, кто покоится в святой земле, лучшие из которых, спасшиеся, снискавшие венцы, прославленные Богом, молят о нас, пока еще живущих на этой святой земле. Мы живем по вертикали. Как же мы богаты! «Да мы просто сказочно богаты! Что там, Гаруналь-Рашид?» «Как преизобилует любовь, обращенная на нас!» «Поясню. Родина есть у каждого. Крымский татарин называет ее «Анаветен», что значит «родина-мать». Азербайджанец скажет т о н а т о р п а г то есть «мать-земля». И, конечно же, у каждого человека... независимо от цвета кожи и разреза глаз, есть та единственная мама, что даровала ему жизнь. Но мы, православные, все равно богаче, ведь у каждого из нас есть еще и крестная мать, та, что призвана печься о нас не менее, а то и более собственной нашей матери, и прежде всего о нашем духовном возрастании, о нашем спасении. Сколько русских людей могли бы поведать удивительные истории о том, как неустанными стараниями, горячей молитвой своей крестной матери ко Христу, Богородице, Святым угодником Божиим были отмолены и спасены? И еще есть у нас Матерь-Церковь, где рождаемся для вечной жизни в таинстве Святого Крещения и в лоне которой благословенно пребываем до скончания дней наших, Церковь. которая нас, окаянных все более сознающих свое несовершенство и недостоинство, сподобляет, тем не менее, причащение святых христовых тайн, освящает все пути наши, молится о здравии нашим, венчает наш брак, очищает наше жилище, поставляет нам духовных пастырей, а когда настает срок, благословляет сам уход наш, продолжая без устари молиться об упокоении наших душ». А еще есть у нас Матерь Небесная, Пресвятая Богородица, та, что пресно блаженная и пренепорочная, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Всецарица Матерь Света, Невеста Неневестная, п р е д и в н а я Лествица, связавшая небо и землю, наша Небесная Заступница, которой взываем в своих бедах и скорбях. Яко не имам иные помощи разве тебе, не иные предстательницы, не благие утешительницы, токмо тебе. Можно ли не памятовать о том, что мы являемся обладателями единственной веры, где Бог, только вдуматься, есть наш Небесный Отец? Это не просто метафора. Вот и святой апостол Павел свидетельствует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 то и наследник Божий через Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 4, стихи 4-8. Но разве не бывает среди людей так, что отец и сын перестают быть близкими людьми, не дружат между собой? Увы, часто. Нас же устами святого апостола Иоанна Называет своими друзьями сам Бог. Только послушайте. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, и б а раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Евангелие от Иоанна, глава. 15 стихи 14-16 Разве такое может даже присниться? Всем нам есть за что неизбывно благодарить Христа.